часть 2. Затем Райнер вдруг подумал. «Это нехорошо. Из-за этого чувства сильного сна Райнер однажды испытал это. Это была магией, и это была магия Роланда. А не менее, слабость нервов, магия, которая заставляла противника засыпать. Поскольку это была магия, использовавшаяся только в медицинских целях, до тех пор, пока человек, на котором она использовалась, не восстанавливался. После этого он мог быть немедленно освобождён, поэтому она не использовалась в военных делах. Конечно, армия исследовала использование магии, чтобы заставить врага спать, но это никогда не удавалось. Были люди, которые сопротивлялись сильному засыпанию, и это могло вызвать сильное нервное расстройство и привести к смерти. Это заклинание можно было использовать с целью убить другого человека, но для этого можно было использовать другую, более простую и сильную магию. Так что эта магия не была до конца завершена. Но сейчас дело не в том, была ли завершена эта магия или нет. Проблема была в том... Сейчас была вероятность того, что он находился под усыпляющим заклинанием. Но кто это был, кто это сделал? И он не знал, когда попал под эту магию. Проще говоря, почему они хотят, чтобы я впал в этот вынужденный сон? Затем этот мыслительный процесс подошёл к концу. Созданный человеком усыпляющий монстр уже насильно поглотил сознание Райнера, он уже не мог думать. Чёрт, хотя он пытался сопротивляться в своём сердце, но это было бесполезно. Сильное чувство сна захватило всё его тело, сильный усыпляющий монстр разрушал его сознание. Он мог только спать, он не мог думать, затем он снова потерял сознание. Когда он вновь проснулся, потолок больше не качался. Казалось, что экипаж больше не движется. Добрались ли они до места назначения или отдыхали? Он не видел лучей света, проникающих сквозь заштуренное окно, и подумал, что сейчас полночь. Он слегка пошевелился. Большая часть его тела сейчас могла двигаться по сравнению с тем состоянием, когда он впервые проснулся. Так что Райнер немедленно сел. «Я переспал лишнего. Моё тело болит». Его лицо исказилось. Его тело было уже в состоянии слушать команды, а его желание спать исчезло. Чтобы понять, под какую магию он попал, Райнер закрыл глаза. Когда он снова открыл их, в его глазах появились странные рисунки. Но это уже не была красная пятиконечная звезда. Это были изображения слёз, и они съели всевозможными цветами. Он не знал названия этих глаз, но именно этими удивительными глазами он мог видеть себя. И затем структуру воздуха, структуру своего тела, структуру других частиц, движущихся в его теле, более обширная информация чем та, что прежде поступала в его глаза. Но он не обнаружил магию, под которую он попал. «Разве что на меня с самого начала никто не накладывал никаких заклинаний», — пробормотал Райнер. «Это означает, что это может быть побочным эффектом из-за того, что я использовал силу этих глаз, поэтому и не мог двигаться». Это тоже возможно, потому что он использовал невероятно большое количество энергии. Он использовал силу, которую люди не должны использовать. Затем все вокруг изменилось. Многие люди исчезли, прежде чем они успели закричать, от таких масштабных действий не может, чтобы не было никаких побочных эффектов. По крайней мере, в мире магии какую бы силу ты не использовал, ты должен был заплатить цену. Например, увеличение воздействия будет означать необходимость пожертвовать скоростью а также значительно понизится область эффективности и эффект смертности. При использовании крупномасштабной магии, если бы количество заклинателей было недостаточным, не было бы достаточно магической энергии, таков исход. Маги должны были сохранить равновесие, поскольку они создали магию с большей практичной ценностью. Но такая сила не проблема простого поддержания баланса. «Возможно, из-за этого моя продолжительность жизни значительно уменьшится». Райнер задумался об этом. Но он не думал, что это страшно, потому что он унёс жизни многих людей. Жизнь без платы, он никогда не думал об этом с самого начала. Затем он протянул левую руку, которая убила большое количество людей на поле битвы. «Из-за подобных действий моя продолжительность жизни определённо сократится. Жаль, что она ещё не достигла нуля». Затем он посмотрел на свою правую руку, откушенную громовыми зверьми, которых выпустил Лир. Но там не было запястья. Рана зажила, но начиная с его локтя, там не было ничего. Несмотря на это, он ничего не чувствовал, будто его запястье, продолжительность жизни, потери чего бы то ни было не имело значения. Потому что он защитил то, что хотел защитить. Феррис, Кефар, Туали... Компаньоны, пока он защищает драгоценных ему людей, всё нормально. Он зашёл так далеко, что не планировал искать никаких оправданий. Он не скажет, что он монстр, монстр-убийца и, рыдая, не сбежит. Потому что я защищал товарищей, потому что я убивал людей, защищая драгоценных спутников. Если это считается быть монстром, тогда люди, орущие, что это монстр, тоже должны быть чудовищами». «Тогда не имеет значения, даже если я монстр!» – пробормотал Райнер. После этого он поднял голову, встал и при помощи оставшейся левой руки открыл дверь экипажа. Снаружи была ночь, как и ожидалось. Другие экипажи остановились, палатки были разбиты, солдаты спали. Райнер вышел из экипажа, глядя на всё это. Похоже, они ещё не достигли пункта назначения. но в любом случае, мы не знаем, где находится наш пункт назначения». На что этот войс думает делать? В этой войне погиб король Гейлфиланта. Большое количество солдат Гейлфиланта тоже погибло. Всё это было виной Райнера. Виной антироландской коалиции. Если бы эти неудачи были выявлены, отношения между антироландской коалицией и Гейлфилантом бы ухудшились. Если бы это привело к сотрудничеству Гастарка и Гейлфиланта, это бы поставило антироландскую коалицию в плохое положение. Но раз это он, всё должно пройти как надо». С самого начала казалось, что он хотел, чтобы я повлиял на Гловил. Затем он должен был пересказать план их дальнейших действий. Райнер попытался вспомнить, что именно это было, но покачал головой и решил спросить этого человека. Хотя он не знал, был ли Войс всё ещё здесь, но даже если бы он не был, то Али и другие должны приблизительно знать о ситуации. Кстати, об этом. Ранее, когда он спрашивал о ситуации... Он обнаружил, что Туалли слегка замкнулся. Тогда какие неприятности произошли? А Райнер выглядел заинтересованным. Даже если ничего не было, во всем мире происходят неприятности. Пока он думал об этом, он вспоминал о той войне и её вопросах. Это розоволосая девушка, вышедшая из пасти большой змеи, вызванной Гастарком. этот альфа злоупотребивший полем боя. Это богиня, которая напала на них, чтобы помочь Альфе, Это демон, живущий в его теле и выглядевший точно так же, как и он. И дело в том, что демон выглядел точно так же, как и он. Дело в том, что этот демон прижимал его мёртвую мать к груди. Райнер прикрыл глаза. Из них выкатилось несколько слёз. Он явно забыл о своей матери. Вот почему он был таким грустным. Ему сказали, что его мать отчаянно боролась, чтобы защитить его... Пожертвовала собой, чтобы заменить его, чтобы он не был убит Альфой. Затем его мать умерла. По словам демона, которого он встретил в похожем на сон месте. «Чтобы защитить тебя, она отказалась от всего. Какая добрая женщина!» Это предложение ему, Райнеру. Райнер хотел что-то сказать, но заметил кое-что ещё. Его глаза резко сузились. «Что это?» Он посмотрел на окружающую ночь. Он заметил, что поблизости должно было быть большое количество солдат, но не было слышно ни звука. «Странная ситуация. Чёрт, я так глуп. Что за плохие вещи произошли?» В этот момент, словно подтверждая его предположение, откуда-то прозвучал голос. «Да, ты опоздал со своим открытием». Голос раздался позади него. Рейнер лихорадочно обернулся, но там никого не было. Был лишь тот экипаж, в котором он был прямо до этого. Из этого экипажа... Куда ты смотришь? Голос снова заговорил. Райнер снова обернулся. Здесь. Слева, справа, здесь, там. Голос продолжал разноситься эхом. Он звучал отовсюду. Затем, когда тело Райнера полностью напряглось, он сказал. Что за скучная игра? Использовать магию для перемещения вибраций воздуха, вызванных голосом. Это... Он закрыл глаза, затем открыл их. И сила его глаз высвободилась, в его глазах появилась слеза. Затем он сразу же ясно увидел магию, которая была вокруг него. Как и ожидалось, это была магия, которая контролировала вибрации воздуха от голоса. Он не знал, какой страны эта магия, но поскольку магия была простой, Рейнер мог использовать её, взглянув на неё всего лишь раз. Итак, рука Рейнера начала двигаться, чтобы он мог активировать магию и коснуться той магии. Он хотел воспользоваться правой рукой, чтобы нарисовать магическое образование, но затем понял, что у него больше нет правого запястья. Ах ты ж чёрт. Он пошевелил левой рукой, быстро нарисовав магическую цепочку. Но когда он собирался завершить магию... Я раскрыт? Какой способный? Прозвучал голос, а затем магия, распространяемая противником, исчезла. Так что Райнер тоже остановил свою магию, чтобы иметь возможность блокировать следующую атаку от врага. Ему нужно было держать левую руку свободной. Затем он бессознательно нахмурился, впервые почувствовав, что потеря правого запястья действительно может быть немного проблематичной. Если бы у него был протез, это, вероятно, было бы лучше, ведь он не привык к ощущению отсутствия правого запястья. Он хотел задействовать свою правую руку, и эта естественная ошибка в борьбе с сильным противником может оказаться фатальной. Он посмотрел в темноту перед собой. Нет, он смотрел в направлении, в котором распространилась тьма, словно сотканная из магии, нечто похожее на чёрное волшебное облако. Это была магия, которую он никогда раньше не видел. Она была странно сложной, и даже Райнер, который был знаком с магией, не мог понять контекста формулы с одного взгляда. Это облако испускало нечто, похожее на туман. Это был прозрачный туман, который нельзя было увидеть, кроме как особым взглядом Райнера. И эффект этого тумана должен был вызвать сан. Если этот туман впитывается в организм, он действует на нервы, заставляя человека заснуть. Похоже, это был тот сон, в котором Райнер пробовал эти несколько дней, и пока заклинатель не снял заклинания, казалось, что человек, впитавший этот туман, погрузится в сон. И это было очень щедро, чтобы человек мог спокойно спать без еды и питья, он даже обеспечивал питательными веществами. Хотя он не знал, почему нужно было использовать эту магию, но в любом случае он должен был заставить эту магию... Это облако, которое вызывало сон, уже заставило всех вблизи Райнера уснуть. Вероятно, тысячи людей уже заснули из-за этого. Обычно этот вид магии не может контролироваться одним человеком. Если увеличивалась область эффективности магии, то необходимая сила тоже бы возросла. Одному заклинателю было бы трудно активировать её. Это значит... Это крупномасштабная магия. А затем Райнер почувствовал, что его сердце сильно забилось... Сейчас они находились под атакой армии, в которой были маги, способные сотворить магию большого масштаба. И все его спутники попали под это заклинание. Но... «Нет, Райнер, смотри внимательно. Это не крупномасштабная магия». Безжалостный, твёрдый голос произнёс. Райнер посмотрел в направлении голоса, и поскольку магия, из-за которой положение голоса изменилось, исчезла, владелец голоса стоял там. «А? Откуда ты знаешь моё имя?» Рейнер прервался на полпути, внезапно остановившись. Поскольку человека, стоявшего там, он видел раньше. Нет, в самом глубоком уголке своего сердца образ этого человека был сильно выгравирован там. Так что Рейнер с посмотрел на него. Он не знал, почему он таким стал. Всё его тело дрожало. Там стоял человек с сонным лицом. Золотистые волосы, голубые глаза, которые были сонными. Голубые сонные глаза, тело, похожее на немотивированного кота, и чёрное пальто, которое не вписывалось в ленивую атмосферу, хорошо сделанная кожаная сумка. Казалось, ему было под 30, не больше. Но это было не так. Этот человек не выглядел больше, чем на 20. Человек перед ним совсем не изменился, если сравнивать с его образом в памяти Райнера. С воспоминаниями о нём 15 лет недавности. Как и в прошлом, этот человек улыбнулся ему с мягкостью, которая не изменилась. Затем Рейнер вздрогнул. Мало того, он чуть не заплакал. Слабым и дрожащим голосом он сказал. «Отец?» – мужчина ответил. У него был тот же голос, который он помнил из своих воспоминаний. Добрый, очень добрый голос. «О, дорогой, мы наконец встретились. Мой дорогой сын!» – произнёс этот человек.